Пото выступают на лице, Хоть с берега и в воду, чтобы охолонуться. Вот она, рукой достать белая елань. Что ее ждет здесь Анисию? Сумерки или росное утро? Лютый мороз или знойное лето с грозой? Счастье или несчастье? А счастье бы, счастье! У Аниси вся жизнь в одном измерении. В ее чувствах никак не уживается далекое. У нее еще нет ступенек, по которым надо спускаться куда-то вниз во мрак минувшего. У ней одно измерение — жизнь. Давнишнее и недавнее сливаются в единый день без сумерек и ночи. В ее сердце еще не выбродил молодой хмель, не устоялось, вино не набрало крепости.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 Демид резко свернул в жидкую грязь, а тут еще Плутон встал поперек дороги. Демид повернул обратно к обочине, но заднее колесо мотоцикла, свистя грязью, скользнуло по дороге, так что Демит и Полюшка за его спиной еле удержались. «Ну что вы в самом деле?» — заорал Демид, выжав сцепление и опустив ноги в сапогах в лужу. «То конь на дороге, то баба». Демид оглянулся через плечо и машинально крутнул рукоятку подачи газа. Мотоцикл истошно взревел и заглох. Полюшка тоже оглянулась на женщину с ребенком. Анисия стояла на том же месте. Мгновение, и они узнали друг друга. — Не по такой дороге на мотоцикле шпарить, — бурчал Мамонт Петрович. Тут грязище по колено, а ты газуешь.